глава двадцать восьмая В середине ноября выпал снег. Антону пришлось расстаться с Дусей. Она стояла под окном, прикованная цепью к забору, под плотным кожаным чехлом и напоминала бычка, который склонил голову перед Тореадором. Лена распаковала дутый пуховик, и Антон смеялся, что она теперь человек-бибендум, символ Мишлена. Один день был похож на другой. Много смеха, много секса и много еды. Но в первый день зимы всё изменилось. Лена с большим трудом вылезла из-под одеяла, оставив спящего Антона. У него сегодня выходной. Дошла до офиса, щурясь от солнечных бликов на снегу. Дверь в кабинет была настежь открыта. Ирина и Марина сразу бросились к ней. «У нас ведь беда, беда, Елена Фёдоровна!» Что случилось? Пропал целый автобус из больших уклов. Водитель выехал туда, как обычно, в пять утра, но назад не вернулся. На телефон не отвечает. Тридцать человек не вышли на смену. Обзваниваем сейчас всех по очереди, но все вне зоны доступа. Лена застыла на месте. Шутка ли? Вдруг по дороге случилась авария, автобус перевернулся, на ее шее тридцать трупов. По телу пошла мелкая дрожь. А вы в администрацию уклов звонили, в полицию обращались? Нет, пока не успели. Лена решила действовать сама. Нашла номер Сергеича, главы больших уклов, который месяц назад отплясывал перед ней яблочко, набрала. ой Елена Фёдоровна, сколько лет, сколько зим, чем обязаны? Она быстро пересказала суть проблемы. Вы не волнуйтесь так, главное вот что скажите. У этой бригады зарплат когда была? Лена замерла с трубкой. Пазл сложился. «Вчера? Ну и все!» «Что ж вы не углядели-то? Надо было им на не давать, а сразу женам перечислить!» «Так как же! Они же взрослые!» «И права человека! С ними и водитель наш пропал!» «Ну вот и ищите теперь их по канавам, правозащитники, блин! Дети малые!» Повисла пауза. Лена сдерживалась, чтобы не пустить слезу от досады. «Ладно, поищем мы вашего человека с правами. Не нервничайте». Через час он перезвонил. «Нашли автобус. За магазином. А водителя?» «Водителя не нашли». Новый звонок раздался еще через два часа. Хорошие новости. Водитель закатился под заднее сиденье, его и сразу не заметили. Вывихнул ногу, но жив, ничего не помнит. Работников тоже нашли. Через жен». Кого по двое, кого по одному на кухнях и в сараях. И надолго у них это? Что? Ну, запой. Им аванс выдали или за целый месяц зарплату? Аванс. Тогда нет, на неделю, десять дней, максимум. Лена искренне поблагодарила и положила трубку. Позвонила бригадирам, получила от них люлей. Весь день ходила сама не своя. Отвечала Антону на сообщение односложно, чаще смайликом. Но худшее случилось в шесть вечера. Звонил Корольков. Наверное, ему уже все доложили. Лена внутренне съежилась, вдохнула, напрягла пресс и взяла трубку. Но Корольков был в хорошем расположении духа. Видимо, он еще ничего не знал. — Ну, как там великая Россия? Поднимается с колен? — Не знаю. — Как так не знаешь? — Это мы тут в Москве сидим замкадом как за крепостной стеной, а у тебя там жизнь бьёт из всех ключей. — Да уж, бьёт — это точно. — Я что звоню-то? Как там первая очередь строительство Работа идёт. Ну так поспешите. Через неделю партнёры приедут с комиссией. Будешь встречать их, как моё доверенное лицо. Сама. Если там что надо, дай знать. Как говорил шеф, поддержка вас приоритетна, но и с вас мой спрос тоже приоритетен. А кто приедет? Сам Игорь Иванович? Бог с тобой. Ну, нет, конечно. Какие-то его двоюрные замы. Труба пониже, дым пожиже. Но это не меняет дело. После разговора с Корольковым Лена созвонилась с начальником стройки. Ну, без целой бригады мы точно за неделю не закончим. Даже не рассчитывай. Надо или людей искать, или готовься плавать мордой в луже. Лена и сама понимала, что срочно нужны новые работники. Но где же их взять? Тем более так быстро. Если кто-то и может помочь, то только Ванек. Набрала номер, который уже помнила наизусть. Он сразу раскусил, что это не просто дружеский звонок. За последние недели Лена отказывалась от всех его предложений встретиться за пивом. «Окей. «Есть одна идея. Сейчас пробью. Но это будет непросто и недёшево. Готовьтесь сделать большой благотворительный взнос. Но это мы умеем». Он объявился через десять минут. «Ну что?» — Ванёк всё решил. «Собирайся. Завтра поедешь за своими работниками. Тридцать три человека. Все как на подбор». «Ой, Вань, спасибо. Ты просто чудо. А куда ехать-то? В ближайшую колонию. Километров пятьдесят». Лена замолчала, переваривая неожиданные новости. «Ты что думаешь, что я зэков на работу притащу?» «Ну, не хочешь, дело твое. Но они ничем не хуже алкашей местных. Там такие мужики рукастые. Они для нашей церкви и алтарь сделали, и подставки под святые мощи. В общем, тебя там завтра ждут. Готовы свой газик выслать, а то к ним от трассы через лес ехать. Ни на чем больше не добраться». «А ты со мной поедешь?» Ванёк шумно вздохнул. «Я... я не могу, Лен, больше. У меня дела, извини. Подожди. Чего? А Москва? Всё ведь в силе? Ну, конечно. Ванёк своё слово держит». Газик прибыл к офису на следующий день к семи. Лена решила, что поедет одна. Лёгкий ужас был ей даже приятен. Антону ничего не сказала, ему бы точно не понравилось, что она шляется по колониям. Водитель попался молчаливый, ну и Елена не стала заводить разговор. Через час ее ждал замначальника колонии Николай Платонович, чтобы договориться обо всех деталях. Они ехали через лес, переваливались через канавы, пересекали ручьи, разламывая хрупкий свежий лед. Связь не ловила. Лена уже десять раз пожалела, что не взяла с собой хотя бы Ирину или Марину. Машина подкатила к белому бетонному забору, который обвивали тонкие темные трещины. У ворот колонии, заложив руки за спину, ждал грузный человек с круглой головой, в кожаной куртке с меховым воротником. Он улыбался нежно и застенчиво, подал руку Лене, когда она целилась с подножки в сугроб. «Ой, как хорошо, что вы приехали! Скрасите наши тяжелые будни!» «Ну, пойдемте, пойдемте! Покажу наше скромное хозяйство!» Николай Платонович повёл её через ворота, по-барски обращаясь к охранникам на КПП. «Сашенька, это моя гостья. Не надо её обыскивать». А потом, уже повернувшись к Лене, «Ну, как вам наш Андрюша?» «Какой Андрюша?» «Ну, водитель. Мы за вами лучшего выслали. И поведение у него примерное. Готовится поудово «А за что он сидит?» «Согрешил?» «Ну, всё-таки». Да жену с любовником застал. Зарубил обоих и в речку кинул. У Лены скрутило живот. Она натужно улыбнулась. Зона походила на бутон розы. За каждым забором-лепестком вырастал новый забор, покрытый, как каплями росы, колючей проволокой. По периметру на цепях носились дворняги. Там, куда они не дотягивались, лежал белый искристый снег, тронутый только мелкими ветками. Главный враг зэка. По любому следу можно определить, кто куда пошёл. Вы только посмотрите, какие они красивые, Лена, а? Мы ведь их с овчарками скрещиваем. Для красоты? Ну, почти. Николай Платонович завёл её в свой кабинет. Наш начальник сейчас в отпуске отдыхает, на Бали, так что я за него. Располагайтесь. Сам он уселся в высокое кожаное кресло и вальяжно откинулся. Сзади висел его портрет в роскошной золоченой раме. Лена подметила ювелирную работу мастера, как он тонко подчеркнул ямочки на щеках у Николая Платоновича, деликатно подтянул второй подбородок. Тем более, что картина была не нарисована, а выложена из покрашенной крупы, гречки и риса. На полочках стояли резные шкатулки на специальной подставке, гигантская икона Девы Марии высотой не меньше метра. Она ожидаемо держала на руках младенца Иисуса, больше похожего на кота, чем на человека. Но особенно Лену привлекла стен газета справа от иконы. На ней была нарисована пухлая птица, и снизу на свитке подписан девиз «Мы орлята, мы орлята, нет дружнее нас отряда». Ну как вам тут? Николай Платонович обратился к Лене, как будто привел ее не в колонию, а в новый спа-отель. «Мне нравится. Стенгазета красивая». «А, это детки наших сотрудников участвовали в соревнованиях. Третье место заняли по области». «Как это?» «Ну, у нас каждый год проходят состязания. И для сотрудников колонии, и для их семей. Творческие конкурсы, веселые старты, что, где, когда. А мы обращаемся к своим подопечным уже. Они рисуют, придумывают, помогают нам». У нас здесь можно любого мастера найти, и поэта, и художника, и музыканта. Мы к своим подопечным очень хорошо относимся, очень, и гордимся ими. Следим за их судьбой, встречаем назад как родных». Я слышала, что на воле заключенным очень тяжело устроиться в жизни, адаптироваться. «Ну, это кому как?» Я своих подопечных везде встречаю, и в Москве даже. Вот мы с женой были в отпуске, пошли в ресторан, а мне раз, и швейцар на шею кидается. Ба, да это Мишка-кондуктор. Кондуктор? Ну, он дорожным был. Мы уж их гоняли за эти дороги, но закон есть закон, даже воровской. Всё равно делают. В каждой хате должна быть дорога. В камере, то есть. Это или дырка в полу, или верёвка через окно. Связь с другой камерой, чтобы блок сигарет передать или новости. Местный интернет. Так вот, люди, которые за дорогой следят, в авторитете тут. Они и налог себе могут взять за работу. Интересная у вас служба. Я бы даже сказала, творческая. Это долг для меня. У нас ведь династия. И дедушка мой, и папочка царствием небесное. Все в системе служили. И дочка моя готовится. Тоже скоро на службу поступит. Он нежно улыбнулся. «Ну ладно, Леночка, давайте к делу». Она объяснила, что на 7-10 дней завод очень нуждается в рабочей силе. Со своей стороны готовы помочь, чем нужно. Но начать хорошо бы уже сегодня. «Да, понимаю вас, понимаю. Мы ведь с вами коллеги. У нас тут тоже производство. Я бы даже сказал бизнес. И форму шьем для ОМОНа, и купола для церквей варим. А кадры, они ведь все решают. И дисциплина». Мы уж вам поможем, не волнуйтесь. А чем же мы можем вам помочь? Нам бы штук десять-пятнадцать коз. Коз? Ну да, нубийской породы. Я тут недавно фермерством увлекся. Хочу с подопечными хозяйство развести, сыры варить, на выставки возить. С коровами тяжело управляться, а козы в самый раз». Лена буквально увидела, как будет веселиться финансовый отдел, когда получит ее заявку «Благотворительное пожертвование в виде коз в пользу Сахалинской исправительной колонии номер 6». По рукам. Николай Платонович оживился, подскочил со своего стула. Ну вот и славно. «Вот хорошо. А что касаемо рабочих, сейчас соберем бригаду, вышлем с вами и будем возить каждый день. Мы, предприниматели, должны держаться вместе, помогать друг другу». Он проводил Лену к Газику. Рядом с ним стоял еще один с кузовом, покрытым брезентом и табличкой «Люди». Через пять минут из ворот высыпали заключенные в засаленных куртках, ватных штанах и кепках, громко переговариваясь и гагача. А надзиратели? Они ведь будут их сопровождать. Конечно, вон и Горёк, а вон и Люша, и два Саши. Лена вглядывалась в толпу, но не могла понять, кто тут зэк, а кто сопровождающий. Все выглядели и вели себя одинаково. А наручники? Вдруг они побегут? Вдруг нападут на нас? Ленчик, ну куда они побегут? Зона их дом родной. А если и побегут, то недалеко. В сугробе замерзнут или медведь задерет. Это же не Крым. Четверо парней все-таки отделились от остальных и выстроили будущих работников в колонну подвое. Вот, знакомьтесь, эти хлопцы будут вас охранять. Все стабильным оружием. от этого лени стало еще неспокойнее. С собой у нее были анкеты с карандашами, чтобы по дороге зэки написали, какие у них есть навыки и умения. Она подошла и раздала каждому, попросила поставить галочки в нужных местах. Лена почувствовала, что ее пристально изучают. Один зэк специально коснулся ее руки, а потом еще ощерил три железные коронки. «Неужели это такой флирт, и он на что-то надеется?» Дорога назад показалась вечностью. Лена отсчитывала минуты, кочки, километры, ручьи, которые они пересекли несколько часов назад. Потом выехали на трассу. На обочине выстроились несколько фур с опрокинутыми кабинами, как будто кто-то свернул им шеи. Наконец, два газика подъехали к стройке. На КПП их встречали бригадиры и сам начальник. Зэки по одному сдали Лене свои анкеты, но тот с железными коронками почему-то замешкался, стоял, спрятав руки за спину и опустив взгляд в ботинки. А потом всё-таки протянул Лене свой листок. Он был сложен в форме орхидеи. Домой Лена приехала поздно. Обняла Антона в грязном фартуке, в муке, долго не отпускала назад к плите. Он делал сырники. Завтрак на ужин. Что может быть лучше?» Проснулась в полпятого утра, вытянула руку. Странно, но Антона рядом не было. Он не вернулся ни через пять, ни через десять минут. Лена поднялась и вышла из комнаты. На кухне за дверью горел свет. Антон сидел на табуретке и читал вслух перед ноутбуком. Увидев Нильса, кот выгнул горбом спину и попятился к двери. Он хорошо знал, с кем имеет дело. Да и память у него была не такая короткая, ведь еще и трех дней не прошло, как Ниль с спичкой опалил ему усы. Он поднял глаза на Лену, но не остановился и продолжил читать. Лена стояла в дверном проеме и не могла сдвинуться с места. — Ну все, Кнопка, иди ложись. Завтра папа тебе еще почитает. Из ноутбука раздался детский голос. — Папочка, ну пожалуйста, ну еще чуть-чуть. — Завтра, Лидочка, завтра. «Целую тебя, малыш!» Он послал воздушный поцелуй в экран и захлопнул крышку. Но Лена этого уже не видела.